Голова, третья. На берегу Лисогор подходит ко мне. Разрешите представиться, лейтенант Лисогор, командир саперного взвода 1147-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии. Голос звучный, привычный, крапортом. Приветствие по всем правилам. Пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, не бритое. Глаза умные, с хитрецой. Сам кренастый, крепкий. На вид лет тридцать. Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем. И берет меня за локоть. Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве, длинный метров в десять, никак не меньше, в виде буквы Т. Справа для майора, слева для начштаба объясняет Лисогор. Три на четыре, представляете? А там левее еще один для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. вместе с сержантами и ч т о б к послезавтрашнему дню готово было ловко. Бойцы долбят кирками твердый как камень грунт. Двое долбят, двое выносят землю вёдрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей. Лесогор садится на корточки. прислоняется спиной к деревянному креплению, закуривает. Одну такую же выкопали, досками обшили пол, потолок, фанерой стенки, печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, п о м к о м звода мой, все своими руками сделал: печь, трубы, на все руки мастер. Лампу двухлитровую зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где поставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать. И пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей кот наплакал. А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек т о к Пять. л е с о г о р н а с т о р а ж и в а е т с я Зачем? Слыхал, что майор говорил Давиц на счет мин. Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КП, НП, их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти знаешь, когда будут? Ты сам говорил, что тысячу предлагали. Говорил, говорил, чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь что ли их? Ладно, не будем спорить. о р г а н и з у й м н е на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих. Остальное меня не интересует. Лисогор сопит, ковыряет финкой землю между ног. Вот всегда так. Организуй, сделай. Завтрак утру, сегодня к вечеру. А кем и как? Никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь спины какие у людей? Хоть выжимай. Я встаю. Ну что ж, придется майору доложить. Саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять неким. Лисогор тоже встает. в вот о тупорный какой. Ладно, не ходи, пришлю людей. Да делать ты им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать, траншеи траншеями, а мины минами. Завтра вечером пришлю людей. Зачем? За минами? Ну а то зачем? Лисогор ничего не отвечает, согнувшись, вылезает из туннеля. Пошли на воздух, пока тихо. Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, т а щ а т строят. Дымят п р и л е п и в ш и е с я к обрыву кухни. Сохнет белье, рубашки какие-то, к о л ь с о н ы Сияют медные горы снарядов, маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами, мешки, опять ящики. Исковеркана н я пушка без ствола. распухшая лошадиная туша, облепленная мухами, задние ноги уже отрезаны, левее полузатонувшая баржа, одни ребра торчат, обшивка на костры пошла, и на них, на этих ребрах, как к у р на насесте, четверо бойцов рубахи стирают, весело смеются, брызгаются, сверкая спинами, а небо голубое. ослепительная, без е д и н о г о о б л а ч к а И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей, к о п о ш а т с я и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов, потом доносится звук. Люди разбегаются, переждав несколько минут, опять сползаются, опять к о п о ш а т с я Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Сильное течение ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла. Сейчас стрелять начнут, говорит Лисогор и вынимает из кармана коробку из подзубного порошка, скручивает сигарку. Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый т о ч н о гейзер, фонтан воды. Вот чудаки, напрямик пруд, — говорит Лисогор, аккуратно зализывает сигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку. Только вымотаются, и немцам работу облегчат. Плыли по течению, прицел пришлось бы все время менять. По течению плыть к фрицам попадешь, говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой. Фонтанов становится все больше и больше, лодка неистово машет веслами. Плохой минометчик, авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом. Вчера с третьего раза в щепки разнес. Вчера и лодка в пять раз больше была. Отвечает кто-то другой хриплым медленным басом. И груз у гора еле д в и г а л а с ь Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах и на несколько секунд прекращается махание в е с е л Гребцы пригнулись должно быть. А это не наша, а не Коробковская? Часа два назад поехали. Может, и наша? Разве разберешь? В ней тоже четыре весла. Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас. Сейчас пулемет начнет. Спокойно, говорит Лисогор, затягивая сигаркой ь и пуская кольца. Как пить дать застрочит. И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков. Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами. Вот с о л о ч и вырывается у кого-то за моей спиной. Доканают таки. На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило. Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет. Метров пятьдесят осталось. А там уже не видно, с мамаева будет. Но нажимай, нажимай, хлопцы! Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают. Кто-то на самом берегу орет во все горло: "Давай, давай, давай!" и машет пилоткой над головой. И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся. добродушный и довольно ругаясь. л е с о г о р швыряет окурок. Вот так вот и доставляет нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой давай, давай патроны. На весь правый берег оказывается работает только одна переправа, шестьдесят вторая, два катера с баржами. За ночь успевает максимум по шесть ходок сделать. От силы семь. А что это для восьми или десяти дивизий, сидящих на этом берегу, капля в море? Приходится собственными средствами доставлять. В нашем полку целая флотилия есть, говорит Лисогор. Пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя, старье, текут, и осколками сечет. п о н т о н совсем как решето. Трое моих все время сидят к о н о п а т я т Он искоса поглядывает на меня. А ты говоришь мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх. И надоело же все это. Пойдем что ли ко мне. Мы на четвереньках забираемся в крохотную как собачья к о н у р а л е с о г о р о в у землянку. Видишь, как живем. Сапожник без с а п о г самрел. Косой луч солнца, узенькой стрелкой в о н з а е т с я в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и п р и к н о п л е н н у ю к стене фотографию полной девицы в берете. Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного. Появляется четвертушка водки. Что ж, чокнемся по случаю знакомства, подмигивает Лисогор. Мы чокаемся кружкой об у т ы л к у Лисогор прямо из горлышка хлещет. А мы на передовой только один раз водку получали, говорю я. Лисогор ухмыляется и ладонью трет не бритый подбородок. До передовой полтора километра. А у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять не пьющих. Вообще рассчитывайся ты скорее со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю, спол с л о в а понимаю, мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любят, есть такой грех. Чуть ли не ковры ему клади, а так жить можно. Еще будешь, он достает еще одну четвертушку. Вот закончите два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится? Люди прямо на берегу спят, а через месяц зима. К тому е приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь. Я смотрю на ходики, висящие на стенке с замком вместо гири. Правильные, правильные. Ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой. Он похлопывает меня по колену. Ты не обижаешься, что я с тобой на ты? Фронтовая привычка. Я даже собросим его на ты, а он капитан, между прочим. Лесогор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо. Опасный парень, людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле кипяток. Совсем голову теряет. б у р л и т из плеча, р у б и т Но ты не поддавайся. Умей держать себя. Откинувшись назад, он вытягивает ноги, хрустит пальцами по очереди к а ж д ы м Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает беззапинки, смеется. Два передних зуба у него выщерблены. Проверяешь, да? Но на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Холхингол, Финляндия. Эх, лейтенант, лейтенант. Не знаешь ты еще меня. Ей богу, переходи скорее на берег. Увидишь, как со мной жить. А п е л ь с и н хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть. Все, что хочешь, есть. Я перебиваю его. Сколько ты говоришь у тебя человек во взводе? У меня восемнадцать. Я девятнадцатый. Молодец, к молодцу. Плотники, столяры, п е ч н и к и даже портной и парикмахер. А сапожник в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик, загляденье. И часовщик есть. Вот тот с усами, сержант, и краснодеревщик. А с минным делом как они? И с минным, конечно, как ты думаешь? Но вообще это не наше дело. НПКП наше, а мины хай батальон ставит, а взвод дай бог, не жалуюсь. поработаешь увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не с о и щ е ш ь честное слово. Я встаю. Людей твоих значит завтра жду. Лисогор тоже встаёт, слегка покачиваясь. Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля? Свои только подрываться будут. Ну да ладно уж, пришлю. Неплохо было бы, если бы и сам заглянул. Это не обещаю, не обещаю. Сам видишь, сколько работы: туннели, лодки, мины вот еще сегодня получать надо. Я помком взвода пошлю. Горкушу, мировой парень, С закрытыми глазами м и н а тебе натычит. м н е т о не надо, а вот первые трети б а т а л ь о н ы совсем без саперов. Придерживаясь рукой за столик, Лисогор несколько секунд смотрит на меня уже слегка о с л а в е в ш и м и глазами. Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант? Головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое – приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону, сапер минируй. В наступление. Сапер разминируй. В разведку, сапер вперед, мины ищи. А ну их черту! Как знаешь, ты пока инженер, сам решай, как лучше. Будь здоров. Буай. Возьми на дорогу пару витаминчиков. Он сует мне в карман телогрейки два холодных шершавых ослепительно ярких апельсина. Жду, значит, на днях. И смеется мелким рассыпчатым смехом.